Первой моей мыслью было то, что я вновь очутился в посмертном ничто. Сказать, что испугался, ничего не сказать. Только начал обустраиваться весьма уютном, несмотря на некоторые нюансы, мирке, как тебя вновь выбрасывают на перерождение. Вот только теперь уже вряд ли мне повезет занять чужое место. Грусть, тоска. Хотя помнится, что в предыдущий раз, когда мой дух болтался непонятно где, мне не было больно вообще. А сейчас я ощущаю очень сильную боль, ноющую, невыносимо тягучую, будто все мое тело – сплошной больной зуб. Нет, не все. Что находится ниже пояса, вообще не чувствую. К тому же до моих ушей доносятся какие-то звуки. Там была полная тишина и не было боли. Получается, я все-таки жив? Ну да, мой слух воспринимает звуки. Организм испытывает болевые ощущения. Я живой, и это неоспоримый факт. Боже, как же мысли в голове медленно прокручиваются. От осознания, что не сдох, должно быть радостно на душе. И вроде бы нужно воскликнуть что-нибудь эдакое оптимистично-пафосное. Например, «Аз-Есмь!» Или врагу не сдается наш гордый варяг. Однако, кроме негромких хрипов, никаких других звуков мой речевой аппарат выдать не может. Ага! Хрипы! Натужное дыхание! Это еще одно доказательство того, что я все-таки жив. При этом не очень здоров. Итак, я живой, но не здоровый. Фиксируем данный факт тут же возникает резонный вопрос. Что стало причиной моего плохого самочувствия? Боже, как же тяжело работают мозги! Будто мельничные жернова перемалывают угодивший между ними гранитный булыжник. Напряг память, и сознание неожиданно будто вынырнуло из мутного киселя. Я вспомнил почти все. Был бой, потом что-то пошло не так, и мне пришлось... Вот здесь с памятью не очень. Мне пришлось что-то сделать, а что именно, не помню, хоть убей. Мешает эта чертова боль, многократно усилившаяся с прояснением сознания. Еще недавно она была вполне себе терпимой, сейчас перешла в острую фазу, иными словами, в стадию выраженных проявлений. Хм, откуда это у меня, и вообще, кто я такой? «Вот именно, кто же я такой?» Вопрос, с которого нужно было начинать. Постепенно в башке начал устанавливаться какой-никакой порядок. «Я Андрей Драгомирович Воронцов, прапорщик российской армии, командир отдельного взвода метких стрелков-диверсантов. Это по второй жизни». Была также первая, почти полвека в теле плывущего по течению, вполне себе удачливого менагера. Но в данный момент информация о том прошлом абсолютно не актуальна. А еще я в здешней своей ипостаси ведун, то есть очень сильный маг. Для меня с одной такой значительной оговоркой «потенциально сильный» поскольку всего несколько лет назад почувствовал и начал прокачивать свой чародейский дар, доставшийся мне по наследству от отца и матушки бывшего владельца моей теперешней телесной оболочки, настоящего Андрея Драгомировича. Вот только не Воронцова, а иноземцева Шуйского. Выходит, боярин я по крови и колдун по сути». А если я колдун, почему бы не помочь самому себе? Вот, наконец-то серое мозговое вещество выдало что-то по-настоящему полезное. Я маг и неплохой целитель. Значит, имею возможность отреставрировать свое тело. В первую очередь необходимо избавиться от мешающей логично мыслить боли. Сказано – сделано. Превозмогая боль – вошел в состояние медитативного транса. Ух, как же тяжело мне это далось! Зато будто гору с плеч скинул. Неприятные ощущения остались где-то там, в материальном мире. Здесь же тишина и покой, будто вышел из прокуренного помещения на свежий воздух и наконец-то смог вздохнуть полной грудью. В памяти окончательно прояснилось. Перед внутренним взором возник образ уложенных в штабеля артиллерийских ящиков и ветвистая молния, гуляющая по их поверхности. Неподалеку орудия, бойцы и маги, которые, по сути, уже покойники, ибо одновременная детонация сотен боеприпасов должна была всех уничтожить. Далее я сделал то, чего от себя никогда не ожидал. Вместо того, чтобы начать спасать собственную шкуру, Попытался защитить абсолютно чужих мне людей. «Ну не ж себе! Матросов мля! Грудью на абразуру за други своя!» «Не ожидал от себя ничего такого! Интересно, помогло оно нашим или нет?» «Скорее всего, не помогло, иначе меня давно нашли бы и отнесли в полковой лазарет. Кстати, а где я вообще сейчас нахожусь?» Сознание, будто независимый субъект привычно отделилось от тела и воспарило в паре метров от поверхности земли. Ночь из-за плотной облачности беспросветная. Однако практически полная тьма не мешает мне все хорошенько рассмотреть. Знакомая скала, где во время боя я занимал позицию. Вот только скальный козырек над укрытием отсутствует точнее присутствуют в виде валяющихся на площадке фрагментов. Сам я, в образе изрядно покоцанной шаловливым тузиком куклы, валяюсь среди камней, местами присыпанной гранитными обломками, щебнем и основательно припорошенной пылью. Мда... Как говорил главный герой одного популярного в свое время телефильма, картина маслом. Хотя, насчет масла ошибаюсь, Скорее старое черно белое кино, поскольку для меня сейчас все окружающее выглядит именно в оттенках серого. Ладно, плевать на черно белую картинку. В первую очередь необходимо выяснить, что там с моим пострадавшим организмом. Стоило мне обратить внимание внутрь себя, как мир раскрасился радостным разноцветьем красок. Хотя радостным это в корне неправильно. Разноцветие присутствует, но отнюдь неутешительное и тем более не радующее глаз. Впечатление, будто меня основательно прокрутили в бетономешалке, а потом прогнали через кузнечный пресс. Конечности раздроблены, ребра переломаны, внутренние органы повреждены и с трудом функционируют. Благо острый осколок ребра пробил всего лишь легкое, в сердце не попал. Тогда бы мне уж точно хана наступила. Вдобавок позвоночник поврежден в трех местах. Более всего в районе крестца. Теперь понятно, почему я не чувствую нижней части тела. Голова вроде бы цела, спасибо за это стальному шлему. В результате беглого осмотра телесной оболочки сделал неутешительный вывод. Лечение будет долгим и трудным. Насчет своей способности к восстановлению я особо не заморачивался. Главное – жив, все остальное вполне решаемо. Чтобы запустить процесс восстановления своей истерзанной сначала взрывом, потом упавшими камнями тушки, перешел на более высокий уровень восприятия. И тут оказалось все совсем уж печально. Кажется, я перестарался, создавая защитную стену между рванувшими снарядами и людьми. В первую очередь это касается моего источника. Когда-то в далеком детстве, находясь в гостях у бабушки и деда, я любил с сельскими пацанами гонять футбол. Поначалу у нас не было хорошего мяча. Был древний, годов 60-70-х, кожаный мяч с извлекаемой камерой и переклеенный много раз. Так вот, эта самая камера то и дело норовила прохудиться от хорошего удара по мячу, и всякий раз нам приходилось расшнуровывать кожаную оболочку, извлекать резину в многочисленных заплатках и микротрещинах и пытаться поставить на нее очередную латку. Промучились где-то с месяц. Потом я попросил батю купить нормальный футбольный мяч. Не поскупился предок, извлек из укромных мест пару своих заначек и приобрел неплохой мяч. На этом наша возня с вонючим клеем и резиновыми заплатами закончилась. Кто-нибудь задаст резонный вопрос, к чему все эти детские воспоминания? Так вот, в настоящий момент мой источник магической энергии напоминает ту самую камеру после мощнейшего удара ногой, и отнюдь не детской ножкой, как минимум ножищей взрослого человека, обутого в тяжелые армейские ботинки размера 45-го, с остальными защитными накладками на носках. Мое богатое воображение нарисовало еще одну ассоциативную анимированную визуализацию. Образ летящего к земле воздушного шара, оболочка которого буквально трещит по швам. Из появляющихся одна за другой дыр вылетают струи газа, лишая находящейся в гандоле экипаж надежды на мягкое приземление. Вот же сучий потрох! Кажется, Бобик сдох окончательно и бесповоротно. Ненароком, вывалившись в реал, выругался я. Но вспомнив ту самую злосчастную камеру, как ни странно, загорелся надеждой. Источник, хоть и в состоянии медленного издыхания, но пока функционирует. Благодаря этому я еще живой. Непонятно, что именно поддерживает его существование, но это для меня сейчас и не особо важно. Если когда-то получалось заклеить камеру, отчего бы не попробовать провернуть этот трюк с потрепанными стенками магического сосуда? вновь окунулся в астрал и более тщательно обследовал поврежденный источник. Мда, ассоциации с дырявой камерой и поврежденным воздушным шаром вполне уместные. А функционирует он, хоть и не в полной мере, лишь благодаря когда-то внедренному в мышечные ткани алмазу-накопителю. Именно внешнее хранилище, отдавая Источнику запасенную энергию, не позволяет разорванным во многих местах стенкам схлопнуться, тем самым навсегда лишить меня чародейских способностей. Так, проблема понятна. Окончательная потеря Источника магической энергии. Если такое случится, меня ждет неминуемая гибель ибо живой я еще исключительно благодаря чародейским конструктам, подпитываемым энергией, накопленной во внешнем хранилище. Все-таки не зря в сержантской школе для того, чтобы заполучить алмаз, я проделывал финты ушами с меткой стрельбой и кардебалетом с половецкими плясками. Интересно, сам я, находясь в бессознательном состоянии, каким-то чудесным образом все-таки умудрился запустить магические реанимационные мероприятия. Похоже, подсознание сработало. Попытался оценить количество энергии в спрятанном между мышечными волокнами кристалле, но не преуспел. Ее должно быть там довольно много. Как-никак, больше месяца сливал всю энергию в накопитель. Жаль, что не было времени разработать методику оценки и учета запасенной во внешнем носителе энергии. Однако интуиция мне подсказывала, что имеющегося запаса хватит на довольно долгий срок, несмотря на существенные перманентные ее потери через дыры в оболочке. Вроде бы все не особо радужно, но надежда починить источник имеется. Главное – разработать методику. Рассмотрел более тщательно один из небольших разрывов. Усилием воли попытался соединить разрозненные края. Получилось довольно легко. Грешным делом понадеялся, что все само собой слипнется склеится. Не вышло. Стоило лишь ослабить контроль, края мгновенно разошлись в разные стороны. После неудачного эксперимента дыра даже не немного увеличилась в размерах. Мда без колдовства не обойтись. Тут два варианта – либо склеивать края, либо сшивать. То есть необходимо создать нужный конструкт с заданными свойствами. Что такое вообще есть магический конструкт? Во всяких читанных мной еще в той реальности книжках это либо устная команда, либо какой-нибудь магический знак или формула в виде реального или мысленного рисунка. Тем или иным способом чародей создает заранее разработанную им самим или кем-то еще нужную в данный момент форму и наполняет ее магической энергией. А дальше все работает на автомате. В этом мире не существует способов передачи магических знаний от учителя к ученику. Поэтому каждый одаренный интуитивно приходит, к единственной для себя правильной методике создания чародейских конструктов. Тут бесполезно кричать «Огонь! Огонь!». Ничего само по себе не загорится. А вот если маг мысленно представит горящее пламя, а потом вдохнет в него толику силы из своего внутреннего источника, он непременно получит требуемый результат. То есть, выражаясь научным языком, В этой реальности господствует аналоговый тип волшебства. Никаких рун, пентаграмм и прочей мудренной галиматии. Исключительно развитое воображение и наличие внутреннего источника энергии. Вот и все необходимые составляющие. Ах да, существуют также амулеты и прочие чародейские прибамбасы, посредством которых даже неодаренный способен запустить вне друга боевой конструкт или защититься от оружия противника. Однако это все магические предметы одноразового действия. К тому же они достаточно нечасто встречаются из-за своей феноменальной дороговизны, а значит простому обывателю не по карману. Про амулеты я только слышал, самому держать в руках не доводилось – Разумеется, каждый одаренный представляет хотя бы тот же огненный конструкт по-своему. Однако, как уж упоминалось выше, существует реальная возможность взаимного наложения заклинаний одно на другое с экспоненциальным увеличением мощности коллективного эффекта. Со своей снайперской позиции я внимательно наблюдал за действиями полковых магов в момент создания ими защитного полога и мне в этом плане многое стало понятным. Самые разные по характеру индивидуальные конструкты одного типа при слиянии автоматически, то есть вне зависимости от воли магов, трансформируются в нечто единое цельное и весьма грандиозное. Это как слипающиеся между собой мельчайшие льдинки в конечном итоге формируют совершенную по форме снежинку. В данный момент передо мной стояла дилемма – создать виртуальный образ эдакой иголки с ниткой или все-таки изобрести магический аналог суперклея. Сравнил оба варианта и пришел к выводу, что шитье абсолютно не мое. То ли дело клей. В памяти тут же всплыли воспоминания о том, как не раз безуспешно пытался разодрать склеенные супермоментом пальцы. Мысленно представил тюбик от чего-то желтого цвета и черной надписью «Суперклей» с острым полым полупрозрачным наконечником. Внутри бесцветная жидкость, весьма текучая, норовящая все время попасть куда не следует, например, на те же пальцы, ладони или одежду. Далее соединил края одной из дыр и прошелся по стыку клеем. Подержал немного до полного схватывания. Отпустил, все нормально, получилось. Повреждение устранено. Есть! Магический клей-конструкт работает как нужно. Место склейки пока еще заметно и, скорее всего, уступает по прочности ненарушенной оболочке сосуда. Но я абсолютно уверен, что рубец со временем рассосется. Тут главное не перегружать источник, как я это недавно сделал. Пытаясь спасти людей. Далее дело пошло на лад. Многочисленные дыры, даже самые большие, латались на ура. Процедура ремонта поврежденного источника продолжалась довольно долго, по моим внутренним ощущениям, часа три, пока суд до дела начало светать. По понятным причинам, посмотреть собственными глазами на поле недавней битвы я не мог. В магическом зрении разглядел лишь частично засыпанные окопы, развороченные мощным взрывом овраг, где хранились боеприпасы, искореженные еще в начале боя точным попаданием снаряда противника орудие, Стоящие поблизости от эпицентра взрыва деревья переломанные будто спички. Интересно. Сколько времени я провалялся в бессознательном положении, если победитель успел прибрать мертвые тела и собрать трофеи? Нет, не о том думаю. В первую очередь хотелось бы знать, кто же у нас тут победитель. Русских войск так же, как и персидских, не наблюдается. Если одолели наши, вряд ли бы отсюда ушли. Скорее всего, продолжали контролировать дорогу. То есть, с большой долей вероятности, мой полк был вынужден отступить. Хорошо, если это случилось организованно и без паники. Очень надеюсь, что Милославскому дружинину хватило для этого полководческого дара. А как там мой взвод? Если полк начал отступление, логично предположить, что снайперов оставили для прикрытия. Ладно, о плохом лучше не думать. Не зря же я готовил своих орлов. Постреляли, сколько требуется, и ушли по горам вслед за основными силами полка. Ну все, хватит думать о других. Все равно в теперешнем своем положении ничем им помочь не могу. Источник кое-как залатал. Пора и собственным организмом заняться. Но перед этим требуется удалить обломки, придавившие мое тело. Осторожно, посредством магии я создавал подобие воздушной подушки под тем или иным лежащим на мне камнем. Приподнимал его на необходимую высоту, затем легким ударом спрессованного воздуха отправлял в недалекое путешествие. Таким образом, где-то в течение часа мне удалось избавить свое тело от давящей массы всех более или менее крупных обломков и значительных скоплений щебня. Легкую крошку и песок удалять не стал, после с этим разберусь. Удивительно, но при таких повреждениях крови из меня вытекло не так уж и много. Приличных размеров засохшее пятно на земле в районе основательно разодранного острым каменным осколком бока, а еще несколько небольших лужиц в разных местах, не в счет. Кто-то другой давно бы кровью истек. А в моем случае, несмотря на наличие довольно серьезных открытых ран, угроза гибели от кровопотери была экстренно ликвидирована все теми же лечебными конструктами. Спустился на уровень магического восприятия и тут же почувствовал уже знакомую боль. Боль – это хорошо. Индикатор состояния организма и отдельных органов. Она отправляет информацию в мозг владельца, где и что не в порядке, и в каких местах нужно лечить. Однако в данный момент боль мне серьезно мешает адекватно оценивать характер повреждений, поскольку болит все. Отключил болевые ощущения и перешел к более тщательному осмотру своей изрядно потрепанной бренной оболочки. Сначала внутренние органы. Так, что мы имеем? Мозг, к счастью, не поврежден. Слегка нарушено кровоснабжение, но это мы быстро поправим. Устраняя по ходу неисправностей, прошелся по кишечнику, почкам, печени, селезенке. Разумеется, кровеносную систему без внимания не оставил. Повреждения разной степени тяжести присутствовали практически везде. Левая легкая пробита острым осколком ребра в непосредственной близости от сердца. Одна из почек раздавлена в хлам. Оболочка желчного пузыря лопнула. Через дыру внутрь организма попадает едкая разъедающая ткани субстанция. Кишечник в нескольких местах разорван. И еще много всякого разного. Жуть. Люди с этим не живут. Обыкновенные люди. А вот магии, как оказалось, вполне способны функционировать даже со столь ужасающими повреждениями организма. Восстановив худо-бедно функционал сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и прочих систем, перешел к обследованию скелета. Тут вовсе полный швах. Как уже упоминалось, кости рук-ног раздроблены в хлам, повреждены ребра три серьезных травмы позвоночника и еще много других повреждений. Всего и не перечислить. Первым делом направил все резервы организма на восстановление пока что двух переломов позвоночника. Самый серьезный в районе крестца пока не трогаю, поскольку опасаюсь, что мне не хватит биологических ресурсов для полного восстановления. Сейчас для меня наиболее важны туловище и руки. Затем отреставрировал ребра и соединяющие их хрящи. Лишь после этого занялся верхними конечностями. Правильно сложить и зарастить крупные трубчатые кости оказалось довольно сложно, но вполне решаемо. Однако словами не передать, с каким трудом мне удавалось собирать раздробленные, едва ли не в костяную муку кисти. Все описанные выше мероприятия продолжались более двух суток, ибо скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Временами напряжение физических и духовных сил зашкаливало, и мне приходилось на какое-то время прерывать процесс лечения, чтобы хоть как-то восстановиться. Надолго расслабляться я себе не позволял. Вздремну полчаса-час и снова за работу. Несколько раз мне пришлось отвлекаться, чтобы отгонять от своего неподвижного тела всяких пернатых и зубастых тварей, намеревающихся попробовать на вкус бесхозной плоти. Насчет бесхозности это они так считали, я же был против. Пришлось доказывать, что хозяин тела жив и вполне способен за себя постоять». Получив магического пенделя, насмерть перепуганные падальщики разбегались прочь и более интереса ко мне не проявляли. Наверняка по округе предостаточно разбросано незахороненных трупов и фрагментированных останков человеческих тел, пускай туда валят. Довести начатую работу до конца я сразу не смог, по вполне объективным причинам. Магической энергии мне вполне хватало. А вот с материалом для ремонта изрядно потрепанного организма ожидаемо вышла незадача. Если туловище удалось более или менее восстановить за счет внутренних резервов, на нижнюю часть их не хватило. Поскольку добывать эти самые внутренние резервы было неоткуда, кроме как из мышечных тканей и небогатых жировых отложений в печени и других внутренних органах. К концу вторых суток я изрядно похудел. Вообще-то, похудел слишком мягко сказано. Объективно стал выглядеть как узник Освенцима перед отправкой в газовую камеру на окончательную переработку. Без душевного содрогания не глянуть. А по мне так все нормально. Единственное неудобство – жуткий голод, какого я в жизни еще не испытывал. Я умею неплохо отключать боль, однако с приступами голода бороться так и не научился. Ладно, руки отремонтировать удалось. Пора перемещаться туда, где много вкусной и здоровой еды. Первым делом на руках, в скобочках, переломанные ноги мне пока не в помощь. Преодолел кучи камней и щебня, появившиеся здесь в результате обрушения склона вызванного мощной ударной волной от взрыва боеприпасов. По идее, поставив щит, я усугубил собственное положение, поскольку большая часть отраженной им энергии взрыва прилетела в мою гору. Ее хватило, чтобы обрушить на мою безшабашную башку часть склона и скальный козырек. Меня спасло то, что ударная волна приподняла и отнесла мое тело в глубь небольшой ниши, основательно припечатав спиной к ее твердой поверхности. В противном случае рухнувшие многотонные каменные массы меня просто размазали бы в мокрую лужицу. Повезло, однако. Дело к вечеру, но света вполне хватает, чтобы все вокруг рассмотреть уже собственными глазами. Неширокая долина, перекопанная вдоль и поперек окопами, испещренная воронками от взрывов и жирными пятнами черной сажи на каменистой почве, представляла угнетающее зрелище. Сверху были хорошо различимы стаи воронья, периодически перелетающие с одного места на другое. Рядом копошатся лисы и еще какие-то мелкие тварюшки. Разумеется, здесь они не ради праздного любопытства, От мысли, что вся эта толпа пожирает мертвую человечину, мой волчий аппетит ненадолго отступил. Даже легкие рвотные позывы появились. Но я не позволил эмоциям взять над собой верх. Плевать. Пусть жрут. На то оно и мясо. Задерживаться надолго на горе, чтобы любоваться пиршеством других, я не собирался. Самому невыносимо жрать хочется. Такое ощущение, что желудок вот-вот начнет переваривать сам себя. Животных я не опасался, появление людей тоже. Если что, первых отгоню магией, а человеческий глаз вряд ли различит меня в темноте на фоне камней, да еще облаченного в снайперскую лохматку. Перевалив каменную насыпь, я направился вдоль по склону горы. Передвигаться на одних руках без помощи ног было тяжко и утомительно. К тому же мои мышцы ослаблены из-за многодневной процедуры вынужденного лечения. Я не просто перемещался в произвольном направлении, у меня была цель. И цель эта находилась на противоположной стороне горы. Проползти с километр по горе, потом скатиться со склона, потом еще чуток проползти, и я окажусь в лесу на берегу неширокой, но довольно глубокой горной речки. Там проще спрятаться, и еда какая-никакая имеется. А пища для меня в настоящий момент самый необходимый ресурс. Наступившая ночная мгла ничуть не мешала моему передвижению. Крупные валуны я обходил, точнее, обползал. мелочь отбрасывал руками. В какой-то момент заметил сидящую на валуне ящерицу. В голове аж помутилась от голода, поэтому немного промахнулся. Вместо полноценной рептилии в руке остался лишь шевелящийся хвост. «Мясо!» – сунул в рот и начал жевать. «А что? Вполне вкусно. Жаль мало». Следующей в коллекции моих кулинарных экспериментов оказалась улитка. Их вроде бы французы с удовольствием трескают. «А чем я хуже?» Моллюск ушел на ура вместе с панцирем. Через сотню метров мне повезло наткнуться на змею. Большая, толстая, лежит себе приспокойненько между камнями. Я, как ее увидел, едва слюнями не подавился. То, что она может оказаться ядовитой, меня ничуть не смущало. Схватил присмыкающиеся трясущими ручонками в районе головы и шмякнул башкой о ближайший камень. Сожрал вместе со шкурой и внутренностями урча от наслаждения, будто дикий зверь. Впрочем, голову оставил. Там могут быть ядовитые железы и острые зубы в наличии. Оно, вроде бы при приеме внутрь, змеиный яд не опасен для человека, однако испытывать на себе не рискнул. Проглотив змеюку, прислушался к внутренним ощущениям. Рвотных позывов не испытываю. С голодухи даже очень приятственно. Вот только переполнение желудка от чего-то не ощущаю. Странно, слопал не меньше килограмма сырого мяса, а в брюхе по-прежнему пусто. Интересно, куда оно девается? Все-таки желудочный сок не царская водка, на раз органику не растворяет. Обследовал магическим зрением желудочно-кишечный тракт и не обнаружив там ни намека на недавно съеденные харчи, здорово подивился своему обновленному метаболизму. Тут характерный запах, донесшийся до моего носа, возвестил о самопроизвольном опорожнении прямой кишки. Из переломанного позвоночника я даже не почувствовал, как именно это произошло. Вот конфуста. Насрать в штаны? Такого со мной никогда не случалось. Если только в далеком грудном возрасте. Блин, да еще и напрудил. От стыда готов был сквозь землю провалиться. К счастью, земная твердь не разошлась и не поглотила мою бренную оболочку. Хотел отремонтировать позвоночник, чтобы подобных и со мной не случалось. Однако мой изрядно потрепанный ведунский дар подсказал, что вещества, полученного в результате переваривания нескольких улиток, змеи и хвостика ящерицы, для этого недостаточно. Пришлось далее продолжать движение в выбранном направлении. Давным-давно, в раннем детстве, дед, находясь в легком подпитии, мне поведал, как жидко обгадился в своем первом бою. «Ты, Андрюха, не думай, что на войне все как в кино!» А Опрокинув в рот очередную рюмашку, рассуждал дед. «Там сплошь и рядом кровь, говно и пот солдатский, никакой романтики. И не мудрено не обосраться, когда на тебя прет эдакая железная дура и шмаляет по тебе из всех своих стволов. Обосравшись, мудрено не растеряться и не драпануть дуру, куда глаза глядят». Вместо того, чтобы залечь на дно окопа и дождаться, когда танк проедет над тобой, а потом ему в корму положить бутылку с зажигательной смесью. А когда фрицы начнут вылезать из коробки, брать их спокойно на прицел винторя и давить, как тараканов. Кто обосрался на войне, но после не растерялся, стал потом настоящим бойцом, коего внучок с кондачка не возьмешь. Именно такие ребята потом защищали Европу от фашистов и брали Берлин. Что касаемо испачканных штанов, так их за всегда, а после боя можно отстирать в ближайшей речке или еще каком водоеме. А вот испоганенную честь отмыть ничем невозможно. Тогда слова деда я воспринял не совсем серьезно, а вскоре и вовсе о них позабыл. Теперь вспомнил и мысленно поблагодарил его за моральную поддержку. Справедливости ради стоит отметить, что обгадился я не от страха, а по причине своей физической ущербности. Значит, не паримся на этот счет. Подлатаю организм, отстираю форму в речке, будет как новая. Где-то под завалами камней лежит мой баул, в нем и мыло имеется, и полотенце и смена чистого нательного белья. Кстати, там же еще несколько банок консервированной тушенки, мешок сухарей, шмат сала, приличный кусок сахара. Сука! Как же я обо всем этом позабыл! Хотя заниматься раскопками в моем теперешнем состоянии, пожалуй, дохлое дело. Вернусь, когда более или менее оклемаюсь, заодно и оружие поищу под завалами. От невеселых мыслей об утерянных сокровищах меня отвлекла очередная ящерка, пробегавшая на расстоянии вытянутой руки. Теперь я был более подготовлен к охоте и схватил ее не за хвост, а целиком зажал в кулаке. Придушил, кинул в рот и практически не пережевывая проглотил. Хорошо, но мало. К утру мне все-таки удалось достигнуть намеченной цели. Напуганная моей нездоровой активностью живность старалась избегать непонятное существо, передвигающееся странным образом. На опушке леса мне повезло наткнуться на густые заросли терновика. Кусты, будто по заказу, были буквально облиты темно-сизыми, практически черными ягодами, покрытыми легким белесоватым налетом. Стараясь избегать контакта с острыми шипами, я хватал ягоды горстями. Закидывал в рот и, немного поработав челюстями, тут же проглатывал вместе с косточками. Еще до боя попробовал эту ягоду. Вяжущий вкус тогда не пришелся мне по душе. Какой же я тогда был привереда! Сейчас терпкий вкус вызревших ягод приятно орошал глотку сладким соком. Мягко перемещался по пищеводу. В какой-то момент мне удалось почувствовать слабый намек на сытость. Желудок набит под завязку. Пожалуй, стоит немного вздремнуть с устатку. Продравшись через терновые заросли, мне удалось углубиться в лесную чащу на десяток метров. Вот и речка. До этого воду добывал волжбой. Охлаждал воздух в локальном объеме, из него выпадали кристаллики льда в мою каску. Из нее и пил талую воду. Однако из-за пыли, скопившейся в шлеме, вкус ее мне не особо нравился. Теперь, когда есть возможность напиться из горной реки, почему бы ею не воспользоваться? Оставаться на берегу не стал, отполз обратно в кусты. По пути наткнулся на дикую яблоню, под которой кучами валялись небольшие яблоки. На вкус кисло-сладкие, больше в кислинку но в пищу вполне пригодные. После недолгого сна оценил внутренние запасы накопленных питательных веществ. Отремонтировать переломанный позвоночник, пожалуй, хватит. Для починки ног придется копить еще приличный срок. Было бы неплохо к фруктовой диете добавить что-нибудь более существенное. Но об этом буду думать после, когда приведу организм в более или менее надлежащий вид. За три дня непрерывного жора ягод, фруктов, лекарственных трав и попадавшихся под руку время от времени всяких мелких тварей я смог, наконец, восстановить позвоночник и срастить раздробленные кости ног. Вставать на нижние конечности пока что не рисковал, но на четвереньках передвигался вполне шустро. Даже рыбку из реки умудрился выловить с помощью гарпуна. Деревянную палку с зазубринами я вырезал обнаруженный в кармане брюк Навахой, которую давным-давно выковал по моим эскизам добролюбовский кузнец Васисуалий Дмитриевич Ракшеев. Спасибо ему за это при огромное, ибо штатный нож сгинул вместе с поясным ремнем и ножными, где-то в каменных завалах. Карауля рыбу мне пришлось долго сидеть на бережку, прикидываясь безобидной ветошью. Мелочи было хоть отбавляй, но достойных экземпляров не наблюдалось. В какой-то момент к берегу подплыла приличных размеров рыбина. Тут уж я не растерялся. Ударил сверху острой палкой, прижал к каменистому дну. Пришлось искупаться в холодной воде. Не беда. Зато моим трофеем стала трехкилограммовая форель. Сырой есть не стал. Нагрел подходящий камень магией. Затем использовал его в качестве сковороды. Вкуснятина неимоверная. Впрочем, с солью было бы намного вкуснее. Ага, начинаю привередничать. Соль, видите ли, ему подавай. Хороший признак. Так или иначе, но моя жизнь потихоньку стала налаживаться. Я ел, спал и занимался ремонтом организма. Былой звериный голод уже меня не терзал. Одежду отстирал при первой возможности. Сначала маскировочного лишака и сапоги с портянками, ибо натеклось. Потом китель со штанами и все прочее обмундирование. Разумеется, сам также хорошенько помылся в студенной ледниковой воде, пока без мыла, песочком и глиной, поскольку на посещение с заваленной камнями позиции сил было недостаточно. Откровенно говоря, притомился, стиравший и купавшийся. Во время одного из моих купаний случился примечательный казус. Стою я, значит, на бережку, обсыхаю на нежарком осеннем солнышке, перед тем, как одеться. С болью в сердце оцениваю свою феноменальную худобу и непроизвольно потряхиваю сморщенными от холода гениталиями. Тем временем из кустов, метрах в двадцати от меня, из леса вальяжно вываливает енот полоскун с огромной крысой в зубах и направляется к реке. Тут-то я и обрадовался, высококалорийная пища аж в двух экземплярах. Потихоньку, чтобы не напугать животное, присел на корточке, прихватил лежащий на каменистом пляже обломок толстой ветки и резко поднявшись на ноги, Точным, выверенным броском метнул снаряд в цель. Палка, как и планировалось, угодила точно в голову зверя. Выпустив из зубов ношу, оглушенный или мертвый, в скобочках я пока не понял, енот распластался на берегу. Я же было направился к поверженному зверьку, однако не успел. Из кустов мне наперерез рванула быстрая тень, Схватила зубами мою законную добычу и, не теряя времени, помчалась обратно. Лишь после до моего сознания дошло, что это был совсем еще молодой леопард. Мда, хорошо, что на енота позарился, мог бы на меня прыгнуть. А мне оно надо мцири, изображать. У того под рукой хотя бы палка была, я же с голыми руками и задом. В своем теперешнем состоянии не совсем готов к подобным встречам. Остается лишь надеяться на силу чародейского дара, изрядно потрепанного. Вне всякого сомнения, напуганная людьми лесная братья постепенно начала возвращаться в места своего традиционного проживания. А это означает, что сюда может заявиться кто-нибудь значительно опаснее юного барса. К примеру, медведь или более крупный собрат на воришки. Сам собой напрашивается вывод. Как бы я хреново себя не чувствовал, завтра утром следует идти в пещеру, искать вещевой мешок и оставленное на позиции оружие. Итак, решено. Завтра в дорогу. Ну а сегодня на ужин меня ждет вкусная крысятина. Может быть, еще какую рыбешку удастся поймать.